Глава двадцать пятая. Сплошная, словно проведенная тушью, полоса берегового кустарника казалась темной каймой на парчевом одеянии невесты ночи. В угасающих лучах заходящего солнца потянулась на ночлег к тихим озеркам стая диких уток, весь день кормившиеся возле деревни. Утих гомон ворон, устроившихся в своих гнездах. На реке не осталось ни одной лодки. Только тихо тянули бичевой большой парусник, его темный силуэт резко выделялся на золотисто-зеленой поверхности реки. ромаш передвинул свое плетеное кресло на нос корабля, залитый ясным светом молодого месяца. С западного края неба исчезли последние золотые отблески вечерней зари, и весь огромный мир как бы растворился, прикрытый волшебной пеленой лунного света. Хем, хем! Мысленно, — повторял Ромеш, — это имя было для него как нежное прикосновение, оно не уходило из его сердца. При одном его звуке, казалось, будто страдальчески, заглянули ему в лицо чьи-то обведенные тенью, затуманенные безмерной нежностью глаза. Ромеш вздрогнул, на глаза его навернулись слезы. Перед ним пронеслась вся его жизнь за последние два года. Вспомнился первый день знакомства с Хемнолиней. Он не знал тогда, что этому дню суждено занять такое место в его судьбе. Когда Джагендра привел его впервые к ним в дом, и смущенный юноша увидел за чайным столом химнолини, он почувствовал себя в страшной опасности. Но мало-помалу застенчивость его прошла, они привыкли друг к другу, и узы этой привычки постепенно превратили Ромеша в пленника. Казалось, все написанные о любви стихи которое ему доводилось читать, посвященное одной хемнолине. «Я люблю», — повторял он себе переполненной гордостью. Товарищам приходилось перед экзаменами вызубривать наизусть сюжеты любовных поэм, а он, Ромеш, любил в самом деле, и в этом было его преимущество перед ними. Вспоминая все это сейчас, Ромеш понял, что в то время он стоял только в преддверии любви. И лишь когда так неожиданно появившаяся Камола непоправимо усложнила его жизнь, любовь его, пройдя через тяжелые испытания, окрепла, проснулась и ожила. Склонив голову на руки, Ромеш думал о том, что перед ним еще целая жизнь, существование полное сердечных томлений, бытие человека, запутавшегося в крепких сетях безысходности, неужели у него не хватит сил разорвать их? В порыве твердой решимости юноша поднял голову и внезапно увидел Камолу. Она стояла, облокотившись на спинку соседнего кресла. — Ты спал? Я тебя разбудила? — испуганно спросила девушка. Видя, что охваченная раскаянием, она уже собирается уйти, Ромеш поспешно остановил ее. Нет — Нет-нет, Камола, я не спал. Сядь, я хочу рассказать тебе сказку. Услышав про сказку, девушка обрадовалась и мигом придвинула к нему свое кресло. Ромеш сказал себе, что теперь настал момент, когда совершенно необходимо все рассказать ей. Но не в силах нанести такой удар слишком неожиданно, он и пообещал ей сказку. «Жило когда-то одно воинственное племя», — начал он. «Оно? Когда же именно? Очень-очень давно? Да, давным-давно. Тебя тогда еще и на свете не было». А ты уже успел родиться? Подумайте, какой старик нашелся. Ну, дальше, дальше. У людей этого племени существовал обычай. Сами они никогда не присутствовали на свадебном обряде, а посылали невесте свой меч. Девушку обручали с мечом. Потом привозили в дом жениха, и только тогда устраивали настоящую свадьбу. Ой, как нехорошо! Что за странная форма брака? Да, мне тоже не нравится этот обычай. Но тут же я ничего не могу поделать. Воины, о которых я рассказываю, считали для себя унизительным приезжать в дом к невесте и там обручаться. Раджа, о нем и пойдет сейчас речь, принадлежал к тому же племени. Однажды он... Ты не сказал, где он правил? Он был Раджой в стране Мадуро. Так вот, однажды этот Раджа... Сначала назови его имя. Камоле хотел узнать все подробности... Тут нельзя упустить ни одной мелочи. Если Промеш мог это предвидеть, он тщательно подготовился бы заранее. Ему пришлось убедиться, что как бы не увлекал Камолу рассказ, она нигде не потерпит обмана или неточности. Чуть помешков с ответом на столь неожиданный вопрос, Ромеш продолжал. Правители звали Ранджит Синкх. Ранджит Синкх. Правитель Мадуры еще раз повторила вслух девушка. Что же дальше? А дальше дело было так. Узнал этот Раджа от странствующего певца, что у другого Раджи. Того же племени есть красавица, дочь. А кто этот второй Раджа? Ну, предположим, что он был правителем Канчи. Зачем мне предполагать? Разве он не был им на самом деле? Нет, все действительно обстояло именно так. Ты... Наверное, хочу узнать его имя. Его звали Амар Синг. Но ты еще не назвал мне девушку, ту красавицу. Ах, да, и правда, совсем забыл имя девушки. Ее имя, да-да, вспомнил, ее звали Чандра. Удивительно. Вечно ты забываешь такие вещи. Даже мое имя забыл однажды. Как только Раджа-Утха услышал от певца. Откуда тут взялся еще и Раджа-Утха? Ты же говорил про правителя Мадуры. Или ты думаешь, Радже подвластна всего одна область? Он правил и Мадурой, и Аутхом. Два эти княжества должно быть находились рядом. Да, прямо вплотную друг к другу. Мадура — древнее название территории в Пенджабе, на северо-западе Индии. А Аутх — княжество, расположенное в долине Ганга, на северо-востоке страны. Так делай на каждом шагу ошибки. Допуская противоречия и кое-как справляя их при помощи вопросов Камолы, Ромеш наконец поведал ей следующее. Правитель Мадуры Ранджит Синг послал гонца к правителю Канчи с просьбой выдать за него дочь. Раджа Канчи Амар Синг был очень обрадован этим и дал согласие на брак. Тогда младший брат жениха... Индраджит Сингх с войском и развернутыми знаменами под гром барабанов и трубные звуки раковин отправился в княжество Канчи и стал лагерем в дворцовом саду. В городе Канчи начались празднества. Царские астрологи выбрали благоприятный день для бракосчитания, и торжество должно было состояться на двенадцатую ночь безлунной половины месяца в два часа по полуночи. Все дома в эту ночь украсились в честь свадьбы царской дочери Чандры цветочными гирляндами. Везде горели светильники. Но принцесса не знала, за кого выдают ее замуж. При рождении девочки мудрой Параманда с вами сказал ее отцу. Твоя дочь родилась при неблагоприятном сочетании планет Помни, во время свадьбы она не должна слышать имени жениха. В назначенный срок девушка прошла через брачный обряд с мечом. Индраджит Сингх принес подарки и приветствовал жену своего брата. Он был верен Ранджиту, как Лакшман Раме. Ни разу не поднял глаз на зарумянившееся под крывалом лицо благородной чандры и смотрел только на ее обведенные красным лаком, увешанные колокольчиками, маленькие ножки. Лакшман и Рама — герои древнеиндийского эпоса Рамайны. Когда Рама с своей супругой Ситой ушел в изгнание, его брат Лакшман последовал за ним и разделял все лишения и опасности. На другой день после свадьбы Индраджит с невестой, которую усадили в закрытый, разукрашенный драгоценными камнями паланкин, собрался в обратный путь. Помню предсказания о неблагоприятной планете. Раджа Канчи со стесненным сердцем благословил дочь, положив ей на голову правую руку, а мать, целую Чандру, не могла сдержать слез. Во всех храмах тысячи жрецов совершали обряды, чтобы предотвратить несчастье. От Канчи до Мадуры расстояние очень далекое, почти целый месяц пути. Во вторую ночь после начала путешествия караван раскинул лагерь на берегу реки Ветаси, и воины уже готовились предаться отдыху, когда в лесу замелькали огни факелов, и Ндраджит выслал отряд разузнать, в чем дело. Подъехав к принцу, один из воинов доложил, что это еще свадебный караван. Их же племени, с вооруженной свитой, они тоже провожают невесту в дом мужа. Путь в этих местах очень опасен, и они просят принца взять их под свою защиту. В случае согласия их отряды часть пути смогут пройти вместе. Защищать тех, кто нуждается в покровительстве, наш долг ответил им Драджит, охраняйте их получше. Таким образом оба лагеря соединились. Третья ночь была последней в безлунной половине месяца. Впереди лагеря тянулась цепь невысоких холмов позади лес. Под треск цикад и мерный гул близкого водопада утомленные воины крепко заснули. Всех разбудил внезапный шум. Воины увидели, что по Мадурскому лагерю мечутся сорвавшиеся с привязи обезумевшие кони. Кто-то, очевидно, перерезал их путы. Повсюду пылают охваченные пламенем палатки, освещая багровым заревом безлунную ночь. И стало ясно, что на лагерь напали разбойники. Завязалась рукопашная схватка, в которой благодаря темноте трудно было отличить своих от врагов. Воспользовавшись всеобщим замешательством, разбойники схватили добычу и скрылись за покрытой лесом вершины. Когда окончилось сражение, оказалось, что принцесса исчезла. В страхе, убежав из лагеря, она присоединилась к общей группе беглецов, которых приняла за людей собственной свиты. Но беглецы были как раз из другого свадебного отряда у которого разбойники среди поднявшейся суматохи похитили невесту. Воины этого отряда, второго отряда, приняли Чандру за ту, которую они назначены были сопровождать, и вместе с ней поспешно отправились в свое царство. Они принадлежали к обедневшему роду. Их владения находились в Калинге, на берегу моря. Там и произошла встреча Чандры с женихом пропавшей девушки. Его звали Четсиньх. Мать Чет Синха вышла невесте навстречу и ввела ее в дом. Шепот восхищения пронесся по толпе родственников. Никогда не видели они подобной красоты. Счастливый Чет Синха отнесся к Чандре с почтением, видя в ней лакшми своего дома. Принцесса, являвшаяся образцом добродетельной жены, считала Чет Синха своим мужем и решила посвятить ему всю свою жизнь. Прошло несколько дней — Прежде чем новобрачные преодолели свое смущение, тогда из разговора с девушкой Чет Синг вдруг убедился, что та, которую он принял как свою жену, была на самом деле принцессой Чандрой.